«Светик». В Москве Светика ждал сюрприз. И какой? Боже, не приведи! Папахин хрен старый, из дома свалил к молодой секретарше. Официально не разводился, что естественно, боялся с работы слететь. Маман запугал. «Рот откроешь, лишу денежного довольствия. Пойдешь полы в подъезде мыть». Но главный кошмар был в том, что он перевез в их квартиру деда и бабку а в квартиру стариков на чистых прудах старый дом, тихий двор, две комнаты и большая кухня заселился с молодой сожительницей. Конечно, комнату Светьку освободили, кто бы посмел этого не сделать. Теперь мать жила в одной комнате со стариками. Дед почти глухой, телевизор и радио орет так, что хочется деда прибить. Мочится мимо унитаза, забывает спускать. Бабка все время лазает в холодильник, хочет есть. Когда ест, Весь стол и пол вошмёт их еды, всё мимо рта. Может, поэтому и вечно голодная? На себя выливает по пол флакона духов «Красная Москва». Светика от этого тошнит так, что впору бежать в туалет. Мать сидит целый день застывшая и перебирает руками бахрому на скатерти, не говорит ни слова. Ходит по дому в ночной сорочке и с нечесанными волосами. Даже Светику не рада, словно не видит её. Светик позвонила папаше на работу, все высказала. Он молчал. «А что тут скажешь?» Светик требовала, чтобы он вернул деда с бабкой по месту прописки. Он ответил, что уже сделал там ремонт, и это разговор бесполезный. А потом ехидно спросил у Светика, за что ее из командировки поперли. Хотя и сам знал, конечно, старый лис. На прощание посоветовал устраивать свою жизнь и на него не рассчитывать. Светик бросила трубку и прошипела, сволочь. Позвонила Жанке. Та сказала, что Светик может пожить у нее, место найдется. «А что делать и как жить?» Жанка хрипло рассмеялась. «Она Светика научит». Светик усмехнулась. «Но это мы посмотрим, кто кого научит». Вечером она собрала чемодан, вызвала такси и была такова. К матери не подошла. Начнет выйти и за подол хвататься. Про бабку с дедом и говорить нечего. Не люди уже, так растения.